Глава 87. Лара. Все произошло, как я и думала. Лев тоже зашел в гости к своему брату. Того, правда, не было дома. С Викой находилась ее мама. И, судя по ее не слишком довольному лицу, ей все-таки было не по вкусу, что Лев является к ним домой, когда его не приглашают. Пришел он, само собой, раньше меня. На машине ведь ехал, а я пешком шла от метро через сквер. Еще я не особенно торопилась. Время-то было. Даже мороженое себе купила и с удовольствием его слопала, глядя на местных уток и слушая, как мамочка с ребенком ссорится с местной бабушкой по поводу того, можно их кормить белым хлебом или нет. После мороженого я пришла в полнейшее благодушие, поэтому шагнула через порог спокойно, даже невзирая на то, что рядом с хмурой Лидией стоял улыбающийся лев. Вот же нахал-то, а? Полчаса назад с другой в машине обнимался, а теперь стоит тут, смотрит на меня, незамутненный такой хотя я, в принципе, понимала, в чем дело. Та блондинка все таки замужем, отношения у них явно несерьезные, и Лев, скорее всего, не считает это чем-то значимым. Но в таком случае он будет продолжать в том же духе и после того, как женится. Хорошо, что женится он не на мне. «Добрый день, Лариса Алексеевна!» вздохнула Лидия, покосившись на радостного льва. «Вас, как видите, ждет не только Вика». «Думаю, что я жду даже с большим энтузиазмом», сказал Лев, поедая меня глазами. Как я недавно свой рожок. Вот неугомонный, все ему мало. И чего, спрашивается, таращица? У меня такого бюста нет, как у его блондинки. И вообще я одета даже чересчур прилично для сегодняшней жарищи. В брючный светло-кремовый костюм. Хлопковый. Но и брюки длинные, блузка без открытостей, с рукавами чуть ниже локтя. И волосы в пучок затянуты, чтобы и в глаза не лезли, и шею открыть. С такой прической жару легче пережить. «Конец мая, а будто июль, честное слово». «Сомневаюсь», — ответила я, переобуваясь из босоножек в гостевые тапочки, как приличный репетитор. «Вике очень нравится история». «Вот именно», — и не подумал смущаться Лев. «Вике нравится история, а мне ты, так что я жду больше». «Ну, ты и ловилась, конечно», — восхитилась Лидия, усмехнувшись. «Но иди-ка ты на кухню, Лёва, и изображай жду на там, а Лариса Алексеевна пойдет к Вике». Не мешай им заниматься, потом поухаживаешь. «Конечно, конечно, не переживай», — закивал мужчина и совсем обнаглев погладил меня по руке. «Я тебя потом домой довезу, Лара, ну или до метро, а то, смотрю, ты не в духе». Я была очень даже в духе, просто не для льва, поэтому лишь плечами пожала. Лев сдержал слово и дождался меня после занятий. Причем Вика уже знала, что он явится, и выкатилась из своей комнаты следом за мной. Явно хотела посмотреть концерт по заявкам, однако устраивать какие-либо разборки на виду у нее и Лидии я не собиралась себе дороже. Мирно и мило улыбаясь, переобулась, попрощалась с хозяйками дома, а затем вышла из квартиры. Правда, маленький демарш я все же устроила, не приняв руки льва, из-за чего он удостоился ехидного комментария от Викиной мамы. Смотри, Лева, в этот раз добыча может оказаться тебе не по зубам, пошутила она, подмигнув, и мне сразу стало легче. Значит, если я ему сейчас откажу, меня все-таки не уволят. По крайней мере, если судить по реакции Лидии. Льва она, кстати, задела. Я поняла это, как только мы вышли на лестничную клетку и встали возле лифта. Напряженная улыбка, и во взгляде, направленном на меня, отражалось что-то пытливое. И словно не совсем понимающее. С категоричными отказами, что ли, не сталкивался. «Я договорился на воскресенье», — сказал Лев и протянул мне карточку. Я не взяла ее, только мельком клянула и увидела надпись. «Аэроклуб-пропеллер. Подъезжайте с дочкой по этому адресу. Свой трансфер предлагать не буду, вижу, что не захочешь». «Я не только трансфер не захочу», — ответила я, не принимая карточку. «Остального тоже не нужно, говорила ведь уже». «Упрямая ты и строптивая», — вздохнул Лев, но карточку убрал. «И что с тобой делать?» «Да ничего не делай. Я думаю, у тебя достаточно и других кандидаток, скажешь нет?» Согласен, достаточно, но так сопротивляешься только ты. В этом все и дело, кивнула я. Стало интересно переломить сопротивление, а если не получится. Ну вот представь, ты стараешься, стараешься, все тщетно, что тогда? Отступишь? Не думаю, что это возможно. Я прочетно, усмехнулся лев. Да уж на редкость самоуверенный мужик. Подошел лифт, и мы оба сели внутрь. Когда кабина тронулась вниз, я продолжила свою речь. Надеюсь, что мне удастся уговорить Льва сдаться без аргумента про блондинку. Было у меня ощущение, что на него это подействует скорее, как красная тряпка на быка. Еще подумает, что я ревную. Это не просто возможно, Лев. Вероятность такого исхода равна ста Я говорю тебе заранее, чтобы потом не было претензий. Готовься к тому, что я ни на что не буду реагировать. На все предложения о встречах я стану отвечать отказом. Подарки не приму, в машину больше не сяду. Я не сяду с тобой даже в лифт. Это последний раз, только чтобы объяснить мою позицию. Мне ничего не надо и вовсе не потому, что я вся из себя такая независимая мать-одиночка. Просто я люблю другого человека». «Ах, вот оно что!» Рассмеялся Лев, и мне показалось, что он внезапно расслабился. Но ну, так бы сразу и сказала».